Б, в, ф, б, г, к, г, д, т, д, т, ж, з, с, з, -с. не имеют парных звуков глухие согласные Х, С, щ это всегда глухие а сонорные согласные л, ль, м, м, -м -н, н, н, р, р, -р -и, и всегда звонкие